Глава 10. Окраина Технограда, Брянск. Промка. Зона 5. Район Складов. 10.30. Да еще крылышек. Где соус? В пакете лежит. Куда дели картошку? Там ведь еще оставалось. Заколебали. Где соус? В пакете. Да нет его там. Только картонка из-под картохи. Забодал. Ищи сам. Где то должен лежать? Я взял несколько пачек. Да нет здесь нифига. Шуша возмущенно уставился, держа в руках пустой бумажный пакет. На пакете виднелась эмблема одной из сетей фастфуда. Значит, сожрали. Я философски пожал плечами. И крылышки тоже сожрали, добавила Лерка, облизывая пальцы с густым соусом барбекю. Нечего было клювом щелкать. Сам виноват, что начал с пиццы. Она нахально улыбнулась. Шуша с ненавистью уставился на девчонку. «Не понимаю, зачем вообще кормим эту дрянь? Мало того, что чуть не подставила, так еще жрет за пятерых!» Он повернулся ко мне за поддержкой. Я снова дернул плечом. «Она права. Жрачки взяли нормально. Кто виноват, что ты по кусочку отгрызал свою пиццу вместо того, чтобы нормально поесть?» Купленную специально для него закрытую пиццу с беконом и сыром Шуша и правда ел неспешно, тщательно прожевывая каждый кусок, смакуя и наслаждаясь вкусом. Естественно, ждать мы его не стали, быстро умяв крылышки, бургеры и картошку, оставив лишь по самому минимуму. Кто успел, тот и съел, а кто нет, ищите соусы в пустых бумажных пакетах. «Вон здесь еще несколько штук!» Лерка протянула картонную коробку с остатками жареных крылышек. Шуша в ответ наградил ее ненавидящим взглядом. Помедлил, но все же взял, чуть ли не вырвав из рук. Благоразумие победило ярость. «Непонятно еще, сколько нам здесь сидеть, а кушать всегда хочется!» Благодаря Капе удалось разжиться неплохой суммой денег. Не знаю, зачем безбашенный кретин с бионикой носил с собой сразу три с половиной штуки, но я был ему за это искренне благодарен. Иначе сидели бы сейчас голодные и думали, где достать хавчик. Кроме жрачки прикупили обновку: пара толстовок с капюшоном, джинсы и ботинки. Все в автомат-магазине полного самообслуживания, где принимали наличные. Одежка дрянь в основном из дешевой синтетики. И вряд ли прослужит долго, но нам в ней не годами ходить, так что сойдет. А где шипучка? Тоже что ли выпили?» Шуша продолжал копаться в пакетах в поисках оставшихся кусочков картошки. «Вон лежит еще полная!» Я указал на бутылку под своими ногами. Маленькая алюминиевая банка оказалась нетронутой. Радостный качок тут же дернул за кольцо и присосался, делая глубокие глотки. «Не подавись!» – хмуро бросил я. Лерка хихикнула. Денег действительно удалось взять неожиданно много. Хватило не только слегка обновить шмотки и нормально поесть, но и начать думать о ночлежке вместо заброшенных холодных домов. Капсульные отели, где не требуют документов, но зато есть душ и теплая кровать. Мечта для таких бродяг, как мы. Шуша внезапно перестал пить и уставился на меня. «Думаешь, ты его насовсем кончил?» – внезапно спросил он. Я удивленно на него посмотрел. Он первый раз заговорил о недавней стычке. «Ты о капе?» – уточнил я. Последовал хмурый кивок. «Вряд ли. Порезал я его сильно, но не смертельно. Если, конечно, его там не оставили истекать кровью. Виноватым я себя не чувствовал. Там кто-то орал из окна, вспомнила Лерка. Так что перевязали, наверное. Шушу угрюмо засопел. Может, не стоило привлекать к себе внимание? Произошедшее ему явно не нравилось. А какой оставался выбор? Я развел руками. Позволить себя обшмонать? Встать на колени и ждать, пока черепушку проломят? Если хочешь, в следующий раз вставай. Удерживать не буду. Лерка хихикнула. Громила, смерил ее мрачным взглядом, потом снова взглянул на меня. «Нам лишний шум сейчас ни к чему. Мурка уже, наверное, выдала все наши приметы». «Что за Мурка?» Тут же с интересом влезла Лерка. Шуша попытался ей дать подзатыльник, но она ловко увернулась, чуть не упав с бетонной плиты. «Мы сидели в то ли амбаре, то ли сарае, какой-то развалюхе непонятного назначения». Собранная из модульных конструкций и насквозь проржавевшая от дождей, она служила неплохим пунктом наблюдения за складом Мордатова. «А насчет внимания не парься», — сказал я. «Обычная уличная поножовщина. Такие каждый день происходят. Мы же не швырялись молниями или огнем прямо на улице. Всего лишь устроили драку. Власти не заинтересуют очередной порезанный придурок. обдолбавшийся дымком или снегом. Тем более где-то на задворках окраин. Им это не интересно. Власти? Вы скрываетесь от властей? Лерка снова села на прежнее место. А ты что, не скрываешься? Со своей мозгоотверткой я покосился на нее с удивлением. Она пожала плечами. Странно. Неужели не боится распределителя? А я особо никогда не лезу вперед. Она помолчала? Затем неожиданно добавила, «А капу вы зря так приложили. Не простят вам такого? Тебя не спросили», – процедил Шуша. «Закрой хавальник и не отсвечивай. Лучше скажи спасибо, что накормили, а не по морде надавали за подброшенную подставу». Лерка серьезно взглянула ему прямо в глаза и произнесла, «Спасибо», – помедлила, «но капу вам все равно не простят». Думаете, он сам подмял под себя целую улицу? Его туда поставили. Зачем? Я заинтересовался разговором. Собирать дань с проходящей мимо мелюзги? Как-то мелко для группировки. А лавок и магазинов я там не видел. Какой смысл? Девчонка пожала плечами. Не знаю. Может, зачем-то и надо. Только точно знаю, что за капой стоят серьезные силы. Он не одиночка и работал на каких-то серьезных людей. Может и так. Спорить я не стал, потому что не знал расклады. Но если откровенно, меня сейчас мало волновали возможные неприятности с покровителями капы. Шуша прав. Мурка уже давно поет в следственном изоляторе, выкладывая все, что про нас знает. И скоро информация дойдет до структур, занимающихся поиском. и вылавливанием странных детей. Я покосился на Лерку. Все же подозрительно, что она так долго продержалась на окраинах. Как-никак ближе к городу, пусть и небольшой, но контроль есть. Слышь, тощая, а тебе сколько лет? И когда ты первый раз научилась делать свою мозговертку, меня вдруг осенило. Ответ мог находиться на поверхности. Пару месяцев. «А возраст тебе мой зачем? Не знаешь, что ли, что у девушек такое спрашивать нельзя?» Она насмешливо уставилась на меня, неуклюже попытавшись заигрывать. Но я ее не слушал. Два месяца. Это все объясняло. Не успела еще войти во вкус и не привлекла к себе внимания соответствующих структур. Понятно, почему такая борзая. Еще толком не знает, что ее ждет. О распределителе ходило много туманных слухов, большую часть из которых власти безжалостно пресекали. В сфере шла тотальная цензура о любом упоминании этого места. Хотя, конечно, кое-что все же просачивалось. Так уж устроено общество. Я вытер руки салфеткой и подошел к дыре в стене, выглянув наружу. Склад Мордатова лежал прямо перед глазами. Вытянутое кирпичное здание старой постройки и большую открытую площадку, заставленную разным хламом, огораживал высокий забор из зеленых листов профнастила. Краска на заборе уже порядком облезла. Поверху змеилась колючая проволока. Везде висели таблички с предупреждением о высоком напряжении и злых собаках. Никаких собак там нет. Шуша об этом знал точно. потому что пару раз сопровождал Ржавого, когда тот наведывался к барыге. Зато присутствовали охранные дроиды. Три четырехлапых уродца со встроенными иглострелами, снабженными какой-то отравой. Плюс газовые баллончики для ближнего боя, с бьющей струей на два метра. Нелегально, но очень неприятно. За летальный исход отвечал не мой, Дюжий охранник Касая сажень в плечах, детина под 2 метра ростом, обожающий металлические дубинки с шипами и помповый дробовик. Вот он, как раз вышел за ворота встречать очередной грузовик. Что-то сегодня они зачистили на склад. Отодвинув на рельсах створки, огромный Верзила подозрительно оглянулся и лишь после этого повелительно махнул рукой, больше похожей на лопату, чем на человеческую ладонь. Это уже который? Четвертый? Шуша встал рядом, заглянув в узкую щель по соседству. Пятый. Походу кто-то стопорнул целый караван беспилотников на трассе, выгрузил добро и теперь сюда все это перегоняет. Грузовики загоняли под открытый навес, где начиналась шустрая разгрузка. Ящики и коробки утаскивали в недра главного склада. Как думаешь, что там? Электроника? Жрачка? Шуша прильнул к отверстию, жадно провожая каждый вытащенный из грузовика ящик. Ради жрачки так бы не парились. Скорее всего, что-то более дорогое. Может коммы, может голокубы, может еще что. Перепрошивать придется, иначе производитель все дистанционно вырубит. С жалостью протянул Шуша, как будто ворованное принадлежало ему. И он теперь думал, куда все это пристроить. Сомневаюсь, что Мордатый сам этим займется. Он, скорее всего, в этой схеме тупо перекуп и не станет возиться с перепрошивкой. Толкнет кому-то еще и сольется. Да, может быть. Шуша облизнул губы. Как думаешь, насколько там? Я пожал плечами. Гадать не мой метод. Да и какая разница? Но оказывается, разница есть. Но я не сразу понял, куда клонят Шуша. Если он такие сделки каждый день проворачивает, то не станет рисковать связываться с нами, рискуя навлечь на себя гнев властей. Хм. Я с некоторым удивлением покосился на качка, прильнувшего к дырке в стене, жадно наблюдая за происходящим на складе. Иногда он выдавал необыкновенно здравые мысли. Впрочем, возражения у меня тоже нашлись. Если бы барыга загребал бабки лопатой в таких количествах, то не ютился бы в этой хибаре на окраине мира. Откуда знаешь? Может, у него пентхаус на верхнем этаже одной из высоток в центре Технограда?» — откликнулся Шуша. «Ну да, а здесь он бывает наездами», — хмыкнул я. Сам же говорил, как он ржавому признался, что здесь живет постоянно, чтобы присматривать за хозяйством. «Мало ли», — Шуша пожал плечами. Некоторое время мы молча наблюдали, как из уже других ворот выезжает грузовик. Да нет, то, что деньги у барыги есть, я даже не сомневаюсь. Я нарушил молчание. Другой вопрос, что таким, как он, их всегда мало. Так что не сомневайся. Согласиться мордатый на план никуда не денется. Жадность заставит. Не зря же он так долго на этот счет окучивал ржавого. Угу. Шуша промычал и оглянулся на шум. За нашими спинами раздалось шуршание. Сапожки Лерки соскользнули с края плиты, вызвав небольшой камнепад. «Куда?» «В туалет. Или хотите посмотреть?» Она с вызовом уставилась на нас. «Я помедлил. Отпускать без присмотра нельзя. Сбежит зараза тощая. Но и пялиться, пока она делает свои дела, тоже не хочется». Нет у меня таких наклонностей, слава богу. Привязать что ли как козу? Так веревки поблизости нет. Наружу не выходить. Вон там есть еще одна комната. Туда иди. Велел я кивком, указав на проем в дальнем конце. И песню какую-нибудь пой, вдруг сказал Шуша. Чтобы слышали. Лерка вытаращилась на него. Зачем? Я тоже с недоумением покосился на товарища. Это что еще за фестиваль любительских песнопений? Чтобы знали, что ты никуда не свалила, — пояснил качок. Мои брови взлетели вверх. Хм, нестандартное решение. И веревки никакой не надо. Хорошая мысль. Давай, пой что-нибудь, чтобы мы слышали. Может, вам еще и сплясать? Язвительно осведомилась Лерка. Не, плясать не надо, только пой. Шуша отвернулся обратно к щели в стене и пробормотал. «Заодно санья твоего не услышим!» Лерка задохнулась от возмущения. Собиралась что-то сказать, но передумала. «Урод!» – бросила в спину Шуши и нарочито, громко топая по бетону, направилась к указанному проему. «Пой давай!» – сказал я и тоже повернулся к дыре в стене. «Посмотреть, что творится на складе!» Через пару секунд до нас долетел какой-то модный мотивчик легкомысленной песенки, из тех, что без смысла, но так приставучи своим ритмичным напевом. Еще один. Да сколько их еще будет? проворчал Шуша, комментируя приезд новой машины, на этот раз небольшого фургона, а не грузовика. Придется подождать, не хочу светиться перед лишними свидетелями. Я вернулся к плите, уселся и в очередной раз прислушался к себе. Когда ел, что-то шевельнулось внутри. Не волна, а скорее рябь, так похожая на ощущение перед тем, как швырнул лерпку в стену. Но оно теперь было немного другим, будто слегка поменяло форму и изменилось. Удалось поймать это чувство, и теперь при каждой удобной возможности Вызывать его вновь и вновь, словно раскачивая, заставляя перекатываться внутри, превращая во что-то упругое. Странное чувство, не похожее на другие. С лепестком и силовым полем все по-иному. Проще, понятнее. Там даже не надо задумываться и напрягаться. Все происходит само собой. С этим не так. Здесь нужна концентрация. Но у меня получалось. Я чувствовал это. Получалось. Новая способность медленно, но верно бралась под контроль. Рябь трансформировалась в шарик. Он перекатывался внутри с сжатым клубком энергии, требуя выхода. Я вытянул руку и осторожно попробовал вытолкнуть его наружу. Нацеленный на банку из-под шипучки, палец кольнуло. Последний миг мне захотелось размотать клубок в тонкую нить. Пустая алюминиевая банка дернулась и развалилась на две неравные части. Я моргнул. На плечи навалилась усталость. На секунду стало трудно дышать, но почти сразу прошло. Шуша молча разевал и закрывал рот. Выторщенными глазами пялись на разрезанную жестянку. Я приложил палец к губам. Взглядом указывая на проем, откуда доносилось невнятное пение, Шуша понятливо кивнул и медленно выдохнул. Ну, ты стелет и даешь, только и смог сказать он.